Со мной на родной земле, на почве родимой, происходят удивительные и постоянно повторяющиеся явления. Устал я от этого вне всякой меры. Но это выше меня. Ничего с этим поделать не могу. Как это происходит, в чем это сие, -сие проявляется, и почему это происходит только на родине, в России, сейчас проиллюстрирую. Например, прихожу я в кафе, пообедать. Знаю заранее, чего хочу. Намерения самые простые – поесть и все. Максимум бокал вина или одно маленькое пиво. так маленькое, знаете, запотевшее. Простите. Давай маленькое пиво. Рядовой обед. Заглядываю в меню. еще какие нибудь овощной салатик или макароны. Но натыкаюсь взглядом на винегрет, селёдку под шубой, салат столичный, слабосолёную сёмгу, пряную селёдку с луком или вижу борщ, уху, солянку или любую котлету. Любую котлету. Пожарскую, куриную, телячью, щучью, любую. И сразу же обязательно, неизбежно, вопреки всем планам и обстоятельствам, во мне возникает желание немедленно выпить водки. Рюмку холодненькой водочки под любое из вышеперечисленного. И это совершенно не значит, что я это сделаю. не не нет. какая водка? В обед, в будний рабочий день, да что вы? Съем свои макароны без пива или вина. Но желание-то возникло. Водки-то захотелось. Или другой пример совершенно. Смотрите, прохуделось что-то в ванной комнате. Или на кухне, что-то протекло. Протечка. Нет смысла вызывать сантехнику. У есть, все-таки мужик. Беру силикон специальный, в тюбике такие, выдавливаю и заделываю. А этот силикон из этих тюбиков, пока не высохнет, сильно пахнет уксусом. Мгновенно вспоминаются пельмени, которые бабушка подавала с ложкой уксуса и перцем. Во рту начинается слюное отделение, и сразу же хочется водки. А если сантехника вызвать надо, то как только вижу его, водки хочу еще сильнее. Если вижу грибы на рынке у теток, или которые продают их на трассе, да хоть грибы, нарисованные в букваре. Или вижу грибников, которые стоят на остановке с корзинками. Или вижу просто корзинку, саю, слушайте, пустую корзину вижу в сарае, сразу хочу водки. Тут немножко надо отлично, немножко по поводу грибов. Я уже 25 лет э, живу в Калининграде, до этого жил в Сибири, и я правда любитель грибной охоты, неплохо разбираюсь в грибах. И когда совпадает время, грибов где-то, ну, я был в разных местах грибы. Ну, вот, например, э, В тоже много грибов, в области, и нет груздя. Для сибиряка рыжика тоже не найдешь. Волнушка попадается очень редко. Очень много хороших лисичек. В июне прямо прекрасное есть время, когда много маслят. А, ну, все, грибов много разнообразных. В, в, в, Вят, в Вятские поляны, вот, там рыжик. рыжик маленький. Они солят в бутылках. Представляете, как горошинки такие рыжики собирают, удивительно. Вкусно немыслимый. И э, а вот соседи наши литовцы с э, поляками, на них грибов почти не, ну, не существует. Там же такие же леса, такой же климат. Ну не себя. покупают в, в магазине что, вешенки и э, шампиньон. И название все у них шампиньон, да есть гриб. Ну что это? У нас грусть рыжик. Ну, я когда слышу слово «грусть», все. <свят> <свят> <свят> Крепкой, да, такой, знаете, вот еще такой, ну, как, когда, ну, то есть уже после апреля они уже когда постояли, а вот когда в январе-феврале его вот достаешь, черный хлебушек, сметанки и колясик такого солен... маринованного лука сверху. А Вот эти все названия грибов, какие-то моховики, подосиновики, березовики, валуи, не знаю, там, как, как, свинухи, коровники, все что угодно. И чтобы это все на сковородке такой большой черный. И даже даже крепкий сыроежка туда может попасть и жарить так, чтобы вот подсушить чуть-чуть. Картошку отдельно. Вот нельзя с... картошку вместе с грибами, не, не то получается. А лучок пожарить заранее, чтобы он, все-таки был не склизкий. Так вот, а они не знают этого, вот, вот не знают, не, не, не понимают этого ничего. И я вот что, вот, к чему это все? Я удивляюсь, потому что я знаю, что, ну, у меня есть картавость, я такой родился. У меня пытались семь-восемь лет меня водили полтора года к логопеду, он отказался, потом не исправил, не получалось у меня. Я могу с не без труда сказать тридцать например, там, на могу. Но все-таки, например, там, где звуки идут подряд, мне, мне, я не могу сказать нормально «прокурор». Слушайте, а что вы смеетесь? Не стыдно вам? Да я пошутил я, пошутил. И заместитель прокурора я не могу сказать. Крейсер «Аврора», «Варвара», транквилизатора, «Артур». А еще «Порт Артур» вообще. Ну, смотрите, я удивляюсь, вот, да, да, не могу, но слова «грусть» и «рыжик»! <плес> с рыбой то же самое, что с грибами. Не за всякой, да раду, тунца, марлина или сибаса. Могу смотреть на них сколько угодно, хоть на живых, хоть на жареных. Но если окунь, щука, карась, лещ, красноперка, вобла, хек, скумбрия, горбуша, да хоть пескарь или ешь, даже если на картинке. Особенно, если картинка на консервной банке. Вижу и сразу хочу водки. Если вижу рыбаков, удочку вижу, водки хочу. Мне нельзя заходить в туристические магазины. Вижу палатки, фляжки, топорики, складные стульчики, кружки, миски, ножи. Хочу водки. Ну, а если вижу котелок для костра, хочу нестерпимо. Дальше странный пример такой, необычный. Иду вечером по улице встречаю мужика, выгуливающего собаку. Такой, знаете, непородистую, ушастую, смышленую дворнягу. Мгновенно вспоминаю покойного дядю, у которого была такая же. Гулять с ней ходил только он. В любую погоду всегда возвращался пьяный. <свят> То есть вижу на улице дворнягу, хочу водки. Первый снег за окном. Приходит осознание наступления долгой и трудной зимы. Хочу водки. Первое весеннее капель Оттепель. Грядет лето. Водочки. В январе прихожу с мороза домой. Немедленно хочется водки. В самую жару налили мне ледяной окрошечки. Водки. Поссорился в водке. Помирился в водке. Закончил читать хорошую книгу в водке. Начал читать плохую в водке, чтобы дальше не читать. Слушаю хорошую песню, которая до нутра, до слез. Водки. Плохо поют гадкую песню. Водки. Смотрю английский футбол. Хочу пиво. Смотрю наш. Хочу водки. А вот за границей водки никогда не хочется. Там всегда есть виски, вино, ром, кальвадос. Что там не происходило, никогда водки не хочется. Вылетаю на родину из-за границы, водки не хочу. Только прилетел сразу. Встретили, не встретили. Дождь, солнце, снег, день, ночь. Эта роль не играет. Вернулся домой, хочу водки. А если нас на семь не будут пускать за границу? Как отдохнуть-то? Не от водки, от желания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.